Нина Волигова Цварк и его эликсир молодости Глава первая Была зима в трубе завывала а на улице метель кружила бросая охапки снежинок в моё окно До весны было ещё очень далеко и поэтому мне было одиноко и грустно родных у меня не было за исключением тёти Гали, которая жила в Петербурге, а это очень-очень далеко. Правда, ее дочь, а моя двоюродная сестра Юлька, жила в соседнем поселке, но у нее беда. Она замужем вот уже 10 лет, и у них нет детей, а ведь они с Вадиком её мужем так хотели девочку. Мысли мои были невесёлыми, тем более, что короткий зимний день угасал, и солнышко уже спряталось за крышу соседнего дома. «Ну вот, зима стала короче еще на один день», — оптимистично подумал я. В этот момент непонятный шорох под камином привлек мое внимание. Вот тут-то я и увидела их впервые. Маленькие зеленые человечки. Они появились настолько неожиданно, что я бухнулась нарядом стоящую банкетку. так и сидела, протирая глаза и глядя на них. А моя кошка тучка ничуть их не испугалась напротив, увидев стала мурлыкать громче: Ой, а какие у них блестящие и радостные черные глазки? И нисколько они не страшные, а забавные и довольно милые? Я спросила у них, кто они и откуда. Своими тоненькими голосами, наперебой, они поведали, что пришли через огонь в моем камине из волшебной страны. Их послала королева, чтобы передать мне, что я стою на пороге удивительных событий. Так и сказала, чтобы я не пугалась и ничему не удивлялась. Они так смешно говорили своими тоненькими голосами, что я невольно улыбалась, И что удивительно тоже, я понимала их, хотя первое впечатление было непонятного для меня языка. Их, я посчитала, было двенадцать. Как месяцев в году, — подумала я. Хорошо, что не семь. Белоснежка и семь гномов. Хм. Они были одеты в наряды всех времен и народов. На некоторых я заметила платье. Наверное, это девочки. «Их девочки», — подумал я. Как выяснилось позже, они однополые, и им пофиг, что надето, лишь бы нравилось и было удобно. Они так звонко и заразительно смеялись, как будто дом наполнялся звоном маленьких хрустальных колокольчиков, и от этого становилось так радостно, что хотелось петь и танцевать. Они знали мои мысли. Я решила это потому, что на днях потеряла брошку. Все перерыв, но так и не найдя пропажу, легла спать. Каково же было мое удивление, когда утром увидела ее на каминной полке. Там же было все, что пропало у меня, пока я жила в этом доме. Маленькая серебряная ложечка святой ручкой, заколка, пара ключей, ручка карандашей и куча разных пуговиц. Они скрашивали мои вечера, сидя со мной у камина и рассказывая интересные, захватывающие истории про эльфов, гномов, саламандр и русалок. Они знают их лично. Мы громко смеялись, глядя на огонь. Нам было весело и радостно. Сейчас, когда вспоминаю это, то невольно улыбаюсь. Домой летело, как на крыльях. Милые, дорогие, моему сердцу человечки ждали меня. К моему приходу они прибирали в доме, и уже когда я заходила, огонь в камине радостно потрескивал, встречая меня. Самого старшего звали Цварг. Он очень мудрый, но немножечко ворчливый. От того и ворчливый, что мудрый. Хоть человечки и выглядели по-разному, но собой они представляли одно целое. Однажды, а было это в середине зимы, Цварг сказал, «Знаем, что у твоей тети Гали юбилей. Ей исполняется 80 лет, а живет она очень далеко в Петербурге. Ты хотела бы побывать там?» Конечно, я была удивлена, и, глядя в его черненькие глазки, в которых отражалось пламя, сказала «Да, но как? Ведь юбилей у нее завтра, а Петербург очень далеко». Юлька с Вадиком уже неделю назад, как уехали на поезде. Мы тут посоветовались с друзьями и решили сделать тебе сюрприз. Придумали и спроектировали для тебя универсальное транспортное средство, сокращенно УТРАСРА. Ты завтра же будешь там. После этих слов они выволокли на середину комнаты нечто похожее на капсулу. Без колес и крыльев, с овальной, обтекаемой поверхностью, блестящую и зеленую. Моя кошка-тучка сначала зашипела и встала в позу вопросительного знака, затем подбежала и, пару раз, ударив лапой по утрасре, успокоилась и деловито обошла ее всю, обнюхивая. Я тоже обошла ее и, рассмотрев со всех сторон, спросила. «А на чем она работает?» «Ни на чем. На ментальном топливе». «Подумала, представила, и там уже». «Ну, а если воображение в зачаточном состоянии, сообщи адрес». В эту фразу Цварк добавил ворчливой нотки. «Утра сра сама найдет дорогу». «Мы уже испытали ее, работает безотказно, и еще». Она невидима для людей, но ты будешь видеть ее. Ты тоже будешь невидимой, пока в ней находишься. Другими словами, как физическое существо, находясь в ней, теряешь свои свойства. А как только выйдешь наружу, обретешь их вновь. А я не расколочусь где-нибудь по дороге. Я тебя умоляю! Эта фраза появилась совсем недавно в словаре Варга: Я же сказал! Теряются физические свойства. Значит, будешь легко проходить через плотные объекты и видеть, что происходит внутри. Как интересно, но все равно как-то страшновато. А чего боец то Смерти? Так ее нет. Сама знаешь, это иллюзия. Ты же мечтала о телепортации. Мы не раз слышали твои ментальные вопли. Но обычный, как ты, человек еще не развит настолько, чтобы телепортироваться, а Утрасра очень поможет тебе в этом. Да не трусь ты! Спасибо, спасибо, милый, милый цварк. А можно я ее опробую сейчас на небольшое расстояние? Да хоть сто раз!» Я подошла к Утрасре, раздвинула при помощи кнопки верхнюю часть, уселась в кресло и, закрывшись изнутри прозрачным куполом, огляделась. Никаких приборов не было, кроме небольшой сенсорной панели серебристого цвета. «Это, наверное, и есть тот самый ментальный уловитель, о котором говорил Сварк», — подумала я и попыталась поярче представить лесной терминал, место, где работаю. Я так старалась, что даже глаза закрыла. А открыв их... Обнаружила, что нахожусь на пирсе рядом с выгружающимся проходом, пришедшим с машинами из Японии. Ух ты! Докеры, озабоченные разгрузкой, сновали мимо, а один даже пробежал сквозь меня. Аж дух захватило. Затем я офис посетила и проехалась на у через кабинеты. Так вот, когда я сквозь стены проходила, Видела их не как обычно. Если поискать подходящее сравнение, то состояние твердого белого дыма подойдет. Состояние мое было восторженным, но было чувство, что меня просто нет. Очень захотелось пошалить, но я удержалась. А теперь домой. И, пожалуйста, не так быстро. Я хочу посмотреть на дорогу. подумала я, уставившись в серебристую панельку. Утро сра, плавно тронувшись с места, поплыла. Как хорошо-то! Похоже на то, что утро сра не знала, что значит дорога. Она двинулась прямо по направлению к дому. Но меня это не огорчило, и я любовалась заливом, солнышком, облаками. Затем, читаемые мысли, Она немного опустилась, и мы поплыли над судоремонтным заводом. Я сказала «мы», потому что чувствовала у как живое существо, как друга. Не торопясь, пролетев над сопкой, я оказалась в комнате. Выскочив из Утрасры, захлебываясь от счастья, закричала «О, цварк, цварк! Спасибо, спасибо вам! Как это здорово!» Как это волшебно чудо, чудо чудное!» Затем, повернувшись к утра сре, поцеловала ее несколько раз. Казалось, радости моей конца не будет. «Что мне нравится в людях, так это восторг, вызываемый результатом использования обычных законов природы, которые они называют чудом», — задумчиво произнес цварк. Глаза его были слегка прищурены, и в них прыгали смешинки. «Милый, милый, мудрый цварк, подумала я с восхищением. Цварк, заложив свои тоненькие ручки за спину, прошел к камину и долго смотрел на веселые языки пламени, которые беззаботно выплясывали на обугленной головешке. Он был погружен в какие-то мысли, то и дело поглаживал своей зеленой рукой то подбородок, то щеки. Я почувствовала, что он хочет принять какое-то решение, но колеблется. И я решила спросить, чем вызвано его настроение. «Что-то не так?» Цвар, ну, Цварк, ты сегодня какой-то задумчивый, какой-то, ну, не радостный, что ли. Случилось что-нибудь, пока я летала?» «О, Господи, я же летала, летала!» Крикнул я с восторгом. «Да не парься ты!» Насмешливо произнес свар, «Ничего не случилось. Просто думая о том, чтобы такое подарить твоей тете Гале. Чтобы это было приятным и полезным. Скажи-ка мне, чего хотят женщины? О чем они мечтают?» Я думала, думала уже об этом. Но тетя Галя в таком возрасте, и у нее есть все. Даже здоровье у нее отменное, несмотря на более чем почтенный возраст. «Цварк? Цварк, я знаю, знаю, чего хотят все женщины, знаю, о чем мечтают и от чего сильно расстраиваются. Ну, так чего же они хотят? Молодости, молодости цварк, причем все-все цварк, и в любом возрасте. Хорошо, мы подумаем об этом». И цварк посмотрел на играющих с моей тучкой человечков. Ну что, друзья, стемнело? Самое время нам всем собраться у камина и позабавить хозяйку дома удивительными историями, приключившимися с нами в волшебной стране. За окном была уже ночь, и звезды, сверкая, висели как гроздья. Как быстро и легко пролетел день! Как интересно и радостно стало жить! С восторгом и теплотой в душе подумала я. Потом подсела к камину, где все собрались и ждали только меня. Затем маленький человечек в полосатом колпачке поведал нам о том, как он служил у Пикси нянькой и как укладывал их детей спать в чашечке цветов, и как не досчитался одного Пикси-шалуна, и как ему в этом помогли голубые феи, которые отыскали шелуна, и он избежал неприятностей. Во время рассказа он так отчаянно жестикулировал, что его полосатый колпачок постоянно сбивался и закрывал собой то один, то другой глазик. Мы смеялись, представляя его бегущим по лесу в поисках шелуна. Я смеялась, как обычно, запрокинув голову, и, взглянув на тучку, увидела, что она понимает каждое их слово. «Да, но как? Ведь я произношу те же звуки? Возможно, они испускают вибрации, позволяющие делать их язык доступным для всех и всего? Людей, животных, птиц, рыб и растений?» Этот вопрос занял меня, и, решив понаблюдать, прилегла на диван, Благо, что он стоял недалеко от камина. Глядя на них через полуприкрытые веки, видела отблеск от пламени на их лицах и на тучкиной шерстке, и еще заметила, что они обсуждали что-то в полголоса почти шепотом. «Как мало мы знаем!» «Нет, мы ничего не знаем о себе, о природе, о наших животных, да и вообще о мироздании!» «Невежды!» Я летала, летала. Тут мысли оборвались, я погрузилась в сон.